Госпожа Деламонери чихнула. «Не холодно ли вам, дорогая Жюльетта?» С тревогой в голосе спросил старик. «Да нет же, нет. Это просто цветошные пыльца. Ветер растормошил цветы на клумбах. Я вдохнула пыльцу». Они подошли к плакучей Иве, к конечному пункту их ежедневной прогулки, и, не сговариваясь, повернули обратно. «Сегодня вечером в казино-концерт. Не хотите ли пойти?» спросила Оливье Меньерре но тут же покраснела от допущенной бестакности, ведь он предложил ей появиться в свете, хотя она еще была в трауре. Госпожа де Ламонери заколебалась. — Ну, один-то раз можно пренебречь приличиями, — сказала она. — Это же концерт, но не будет ли там резко звучащих инструментов? Они меня совсем оглушают. — Нет, в программе Шопен его музыка успокаивает. — Если так, я согласна. Меньеры проводил ее до дверей гостиницы «Терм», Там он жил, в соседнем отеле. Держа шляпу и палку в левой руке, он поднес к губам руку госпожи де в черной кружевной перчатке. «Я зайду за вами в половине девятого». У себя в номере госпожа де ла обнаружила ожидавшую ее Изабеллу. «Что ты здесь делаешь?» «Почему не предупредила о своем приезде?» — удивилась госпожа де Изабелла стояла возле стола, на котором были расставлены пять или шесть балерин из хлебного мякиша в пачках из золотой бумаги. «Да-да», — сказала старая дама, указывая на свои творения. «Теперь я леплю их из пеклеванного хлеба. Мне кажется, так получается гораздо лучше». «Чем объяснить твой внезапный приезд? А номер ты сняла? Нет? Ты ни о чем не заботишься. Где твои вещи?» «Чемодан внизу, в вестибюле», — ответила Изабелла. На ее поблекшем от горя лице еще видны были следы слез, пролитых ночью. «Тетя, мне надо поговорить с вами». «Я так и думала». «Слушаю тебя», — сказала госпожа Деламонерри, тетя. «Я беременна», — пролепетала Изабела. «Что?» «Говори громче». «Я жду ребенка», — сказала Изабела, повышая голос. Госпожа Деламонерри бросила суровый взгляд на крохотных балерин, вытащила длинные булавки, которыми была приколота к волосам ее шляпа. «Ну что же», — ответила она, передернув плечами, — — Можешь гордиться, ты, как никто, умеешь портить людям отдых. В чьем обществе ты свершила сей подвиг? — Отвечай, я имею право знать. — Это Симон Лашом, отчетливо произнесла Изабелла. — И я люблю его, — вызывающе добавила она, как бы защищаясь. Будь Изабелла вполне искренна, она призналась бы, что ее любовь стала менее пылкой с тех пор, как она узнала о своем положении. — Час от часу не легче, — воскликнула госпожа дала Ламонери. — Жалкий учительшка да еще и голова у него величиной стыкла, Этот субъект — еще один подарочек твоего покойного дядюшки. — Конечно, все случилось в те вечера, когда вы вместе разбирали бумажный хлам, оставшийся после Жана. Все это следовало бы сразу сжечь. — Но этот жалкий учительшка как вы, тете его именуете, состоит сейчас при особе министра, — ответила обиженная Изабелла. Ха, обрадовала. Он еще и политикой занимается. Малый, без стыда и без совести, сразу видно. «Войдите», — крикнула она, внезапно прорывая фразу. «Никто не стучался», — сказала Изабелла. «Мне показалось. Так или иначе он женат. Не правда ли? Стало быть, о нем не может быть и речи. И давно длится эта связь». Изабелла страдала от того, что ее запоздалой первой любви Отзывается так бесцеремонно, как люди обычно говорят за глаза любви своих знакомых. В некотором роде это было для нее не менее унизительно, чем врачебный осмотр у Лартуа. «Три месяца», — ответила она, — «и ты уже три месяца в положении? Нет, всего шесть недель». Но еще ничего не потеряно. Кому ты обращалась к Лартуа? Лучше не придумаешь. Теперь об этом узнает весь Париж. Тетя, я уверена в профессиональной порядочности, Лартуа. Госпожа де ла только пожала плечами. Конечно, он не станет болтать на всех перекрестках, знаете, Изабелла Дюин. Но при первом же удобном случае, плотно пообедав, он подойдет к тебе в гостиной, потреплет по щечке и скажет. Стало быть, мы уже больше не думаем о постигшей нас неприятности. Все обошлось? и каждому сразу станет ясно, о чем идет речь. Какое это имеет значение, устало возразила Изабелла, если ребенок все же появится на свет? Что ты сказала? Я говорю, повторила Изабелла, какое это имеет значение, если ребенок все равно будет. Госпожа де Манери подняла свое крупное лицо, венчанное орелом седых, чуть подсиненных волос. Значит, ты решила оставить его? Ну да, ответила Изабелла, произнеся эти слова, как нечто само собой разумеющееся. «А я сразу и не поняла», — заметила госпожа де Ламонери. «Я думала, что тебе в ближайшие дни придется вновь обратиться к Лартуа. И, как видишь, готова была прервать курс лечения и поехать с тобой в Париж, чтобы, ну, словом, чтобы все прошло как можно тише. Не стану скрывать. Я, конечно, осуждаю тебя, но ты оказалась в таком тупике». Изабелла была потрясена тем спокойствием, с каким эта почтенная дама рассуждала о возможном аборте. Тетка ее говорила так же бездушно, как и врач накануне. Видно, люди старшего поколения заботились только о том, чтобы соблюдать приличия и не называть вещи своими именами. Как, тетя, и это говорите вы, ведь вы такая набожная, вы никогда не пропускаете воскресной службы.